Глава шестьдесят вторая Конец настал через четыре дня, в течение которых Дженни почти не отлучалась от постели больного. Сестра была очень довольна, что у нее появилась смена, и она не одна. Врач попробовал протестовать, но с Лестером было трудно спорить. — Мне умирать, а не вам заявил он с мрачной иронией уж разрешить мне умереть так как мне нравится отсон только улыбался такого несгибаемого мужества он еще не видел лестеру писали справляли с его здоровье по телефону завозили карточки заметки о его болезни появились в газетах роберт прочел одну из них и решил съездить в чикаго Пришла Имма Джон с мужем. Их на несколько минут впустили к Лестеру после того, как Дженни ушла к себе в номер. Лестер почти все время молчал. Сестра предупредила, что с ним нельзя много разговаривать. Позже он сказал Дженни. Имма Джон очень изменилась и больше ничего не добавила. В тот вечер, когда Лестер умер, пароход, которым возвращалась на родину миссис Кейн, был в трех днях пути от Нью-Йорка. Последние дни Лестер все думал, что бы еще сделать для Дженни, но так ничего и не решил. Оставить ей еще денег? Смысла нет. Они ей не нужны. И как раз, когда он задумался о том, где-то сейчас Летти, и когда она сможет добраться сюда, у него начались жестокие боли. Еще до того, как ему успели сделать укол, наступила смерть. Позднее выяснилось, что умер он не от кишечного заболевания, а от кровоизлияния в мозг. Дженни изнуренная тревогой и бессонными ночами словно окаменела от горя лестер так долго владел ее мыслями и чувствами что теперь ей казалось будто кончилась ее собственная жизнь она любила его так как не могла бы вероятно любить никого другого и он всегда умел показать что она Дорога ему. Горе Дженни не находила выхода в слезах. Она ощущала только тупую боль. Какое-то оцепенение сковало все ее чувства. Лестер. Ее Лестер даже в смерти казался таким сильным. Лицо было спокойное, но решительное. Вызывающе, как прежде. Миссис Кейн известила, что приедет в среду. Было решено подождать с похоронами. Дженни узнала от мистера Уотсона, что тело перевезут в Цинциннате и похоронят там, в фамильном склепе семьи Пейс. Когда стали съезжаться родственники, Дженни уехала к себе домой. Здесь ей больше нечего было делать. В погребальных церемониях можно было усмотреть своеобразную иллюстрацию того, сколько противоестественного содержит наша жизнь. Миссис Кейн сообщили по телеграфу, что тело Лестера будет перевезено из гостиницы в дом Имаджин. Нести гроб должны были Роберт Роберт прибывший в Чикаго через несколько часов после смерти брата. Берри Додж, муж Имаджин, мистер Миджли и еще три не менее почтенных джентльмена. Из Буффало приехали Луиза и ее муж из Цинциннати, Эми с мужем. В доме было тесно от людей, приходивших проститься с покойным. То по искреннему желанию, а кто для приличия. Поскольку Лестер и его родные считали себя католиками, для совершения похоронного обряда был приглашен католический священник. Лестер лежал в парадной гостиной чужого ему дома. В головах и в ногах у него горели погребальные свечи, восковые пальцы придерживали на груди серебряное распятие. он Улыбнулся бы, если б мог себя увидеть. Но семья Кейн, привыкшая соблюдать условности, свято придерживавшаяся традиционных обычаев, не усматривала в этом ничего несообразного. Духовенство, разумеется, было готово к услугам. Семья богатая, всеми уважаемая. Так да какие же могут быть разговоры? В среду прибыла в Чикаго Миссис Кейн. Горе ее было безгранично. Как и Дженни, она непритворно любила Лестера. Поздно вечером, когда в доме все стихло, она спустилась в гостиную и долго стояла, склонившись над гробом, вглядываясь в любимое лицо, освещенное мигающими свечами. Слезы текли у нее по щекам. Она вспомнила, как счастлива была с Лестером. «Бедный, милый Лестер!» — прошептала она, — «бедный мой герой!» и погладила его холодные щеки и руки. Ей не сказали, что он посылал за Джейн. Никто в семье Кейн не знал об этом. А тем временем В маленьком доме на южной стороне другая женщина в полном одиночестве несла боль и муку невозвратимой утраты. Все эти годы в душе ее упрямо теплилась надежда, что, может быть, когда-нибудь они снова соединятся. Правда, Он вернулся к ней, вернулся перед самой смертью, но теперь опять ушел. Куда? Куда ушли мать, отец? Куда ушла Лестер? Дженни не надеялась больше увидеть Лестера. В газетах она прочла, что тело его перевезли в дом мистера Миджли. Отпевание должно было происходить в одной из самых богатых католических церквей на южной стороне, в церкви святого Михаила, прихожанами которой были Имаджин и ее муж. А затем гроб с телом увезут в Цинциналь.